Глава 32. На том берегу было весело и оживленно. Василий и двое его друзей уже разбили лагерь, поставили две палатки, оборудовали кострище. Теперь они стояли, о чем-то горячо спорили, тыча пальцами в какую-то бумажку, да так увлеченно, что не сразу заметили гостя. Но, заметив, встретили как родного. — А, сосед, здорово! — приветствовал Василий. «Это чего у тебя?» — спросил парень в тельняшке и подвернутых штанах из чертовой кожи. «Раки?» «Ух ты! Жаль, пива нет! У тебя нет?» — уточнил Василий. Колька развел руками. «Ну и к лучшему. Пить вредно. К тому же начальство обещалось скоро быть. Сейчас мы их и так разъясним», — подал голос парень в тельняшке и протянул руку. «Саша!» Третий кивнул, поздоровался, отрекомендовался Гогой и отошел в сторону. Был он на вид старше других, с сильными залысинами и куда более серьезный. «Подсаживайся к нашему столику. В воскресенье не дело работать», — пригласил Василий. Колька, изображая из себя любопытствующего лоха, вертел головой, хлопал честными глазами, не боясь особо переборщить. Интересные эти ребята были, но, видно, открытые и бесхитростные. Василий был быстрый и ловкий, сыпал словами, как из дырявого мешка поспевая одновременно хозяйничать. Раздувал костер, пристраивал котелок, откуда-то извлек огурцы, квас, подсунул гостю ломоть хлеба с салом. Жри дороже пачкой. Саша снял пробу с кипящей воды, подсокол неодобрительно, принес и всыпал в котелок какие-то травки из газетных кульков. Потом повалился брюхом кверху, жуя травинку. Гога просто сидел, курил и что-то выстрогивал, оттопыривая толстые губы И вроде не смотрел в Колькину сторону, но тот почему-то шкурой ощущал взгляд его внимательных карих глаз, быстрых, как жуки. — Что тут, карьеры рыть будете? — простодушно спросил Колька. Василий замахал руками. — Что ты, что ты? Мы же археологи. Мы тут будем ценности искать, исторические. Тут, друг ты мой, чтоб ты знал, городище целое. По всему, видать, одно из самых ранних славянских в этих краях. «Вон, видишь, камушки?» Он указал на полосу развалившегося кирпича, выступающую из поросли и высокой травы. Колька кивнул. А вот и вход в нору ихнюю. Ступеньки вниз и плита. Интересно, пожитки их там или уже растащили? Замаскировано-то, как сразу и не догадаешься. Наверное, не нашли еще. «Это, сударь-то мой, древняя церковь. Аж семнадцатый век. Видишь, на яичных желтках кладка». Пережила и Ивана Грозного, и смутное время. А перед фугасками сплоховало. Добили. Надо, понимаешь, все раскопать, подсобрать, описать. Работы полно. Хорош парню заговаривать, — вмешался Гога, откладывая свою строганину. Сашук, раки небось готовы? Принялись пировать, запивая харч богов квасом. При этом Василий продолжал разговоры, умудряясь одновременно и жевать, и раздавать ценные указания товарищам, и щедро делиться историями из жизни, своей и различных исторических персонажей. Потом вдруг ни с того ни с сего спросил: "Где тут кино и танцы?" Выслушав ответ, пробормотал: "Далековато", и снова пустился в разговоры. Сашу интересовали магазины и цистерны с пивом. Он тоже пожалел, что далеко не набегаешься и гонца не пошлешь. Гога сделал вид, что вежливо приподнимает задницу. Начальство. Колька глянул в сторону кладбищенской аллеи. По ней, с беспечным видом посвистывая шляпа на бекрень, шагал профессор Князев. Колька он узнал, сердечно поприветствовал, поинтересовался какими судьбами. «Рыбалка!» — мечтательно протянул профессор. Что-то из прекрасного далекого детства. Это вы со своего острова в таком неформальном виде. Не мерзнете? Не. Nee. Профессор кивнул, извинился и подозвав Гогу, отошел с ним в сторону. Было видно, как они совещаются. Князев указывает на точки, потом, наломав палочек, принялся втыкать их в землю в каком-то порядке. Гога серьезно глядя на эти вешки, кивал. Потом к ним присоединился Саша излагая свои соображения, чертя что-то на траве носком сандалий. Раки закончились, котелок Василий тщательно вымыл, Колька принялся раскланиваться. Его окликнул профессор. «Николай, тут народ волнуется, до магазина далеко?» «Не близко», — согласился Колька. «Нет ли у вас каких-нибудь надежных ребят на подручные работы? Кормить обещаем, кое-что и заплатить можем». Он пообещал выяснить и отбыл обратно на остров. Услышав о предложении археологов, Яшка немедленно руками замахал. — Ни-ни! Ни за какие пироги! Сейчас прямо! Ты уж совсем... Пельмень молчал и возмущался, но не так активно. Было видно, что ему тоже не улыбается возвращаться на то место, но при этом он соображает, где они будут ночевать, оставшись без пожитков и без сапог. Колька пожал плечами, мол, была бы честь предложена. Хотите, сидите тут. Оставлю вам спички, плащ-палатку, недоеденные продукты, котелок. Хотите, удочкой пожертвую. Робинзонствуйте. А плод? Колька почесал в затылке. На острове было не густо с толстыми стволами. — Ну, давайте один сплавает со мной, сделаем плод там, на нем он и вернется. — Давай, — вызвался пельмень. — Э, нет, — возмутился Анчутка, — я один не останусь. — Тогда со мной поплыли. — Нет, боюсь. — Слушайте, мне завтра в шарагу. Рожайте скорее. Пельмень решительно заявил. — Погнали, нечего сопли жевать. Когти рвануть всегда успеем.